Снова глаза не хотят открываться. Снова бездушные стены больничной палаты. Снова пиканье над ухом. Но что-то изменилось. Кто-то держит мою руку изо всех сил и не собирается отпускать. «Джек!» — прошептала я еле-еле. Губы склеились от засухи во рту. Видно, он давно сидел у моей постели, потому что успел задремать прямо на руке. Но, услышав моё имя, подскочил и заморгал. «Рэйчел!» «Боже, слава богу, ты очнулась!» Я попыталась придвинуться к нему, сесть ровнее, но резкая боль в животе сообщила, что это плохое решение. «Лежи, не двигайся. Тебе нужно отдыхать». Снова эти треклятые бинты стягивают моё тело. Не успели снять повязки со спины, как меня снова душит корсет из марли, но уже скрывая рану на животе. Ещё недавно туда воткнулся нож. Я помню, как будто это случилось минуту назад». Вместе со остриём в меня вошёл страх, непреодолимая боль. Когда огонь кусал моё тело в пекарне, я ничего не чувствовала. Сознание пожалело меня и отключилось, чтобы я не страдала, так что я помню лишь ту боль, что пришла потом вместе с пробуждением. Но в этот раз сознание не желало меня щадить, я ощущала боль каждым миллиметром тела. Когда нож входил в меня, а потом так же быстро выходил, «Помню, в прошлый раз, когда я открывала глаза, здесь был Логан. Он что-то говорил, но я не разбирала, что. Весь побитый, словно попал под машину. Я даже не успела поблагодарить его за то, что он спас меня. «Его поймали?» — спросила я, только это было важно. «Поймали, Чарли?» «Да, милая, он за решёткой. Теперь тебе ничего не грозит». «Но долгожданный покой не посетил мою душу, потому что я пережила слишком много». И помнила слишком многое. «Пекарня? Джерри?» «Мне жаль, Рэйчел». «Боже, как мне жаль!» Зашептал Джек, целуя мою руку. Ему не нужно было говорить, что случилось. Его глаза с застывшими слезами могли сказать больше дрожащих губ. Но Джек всё же рассказал. «Я должна была знать правду, даже если бы она остановила моё сердце» и превратила кривую на мониторе в бесконечную прямую. Поппи снова покрылась золой, стала руинами из огня и пепла. Сколько сил потрачено впустую. Но всё это меркнет по сравнению с тем, что Джерри больше нет. Я бы позволила сгореть пекарню ещё двадцать раз, подожгла бы собственную квартиру, если бы это спасло Джерри или Лолу, «Сколько ужасов может совершить один единственный человек, которого обидели много лет назад?» Я выплакала оставшуюся влагу, пока Джек качал меня в своих объятиях, пока нашептывал слова утешения, которые не могли утешить. «Воды», — попросила я, когда из тела вытекла последняя капля. «Хочу пить». «Сейчас». Джек сбегал за стаканом самой вкусной оживляющей воды — И снова занял своё место на моей постели. А я заняла своё в его объятиях. Его поймали, Рэйчел. И он сознался. Теперь он ответит за всё, что совершил. Но это не вернёт, Джерри. Не вернёт, Лолу. Нет. Горькая правда лучше сладкой лжи, ведь так. Но сейчас мне так не казалось. Как бы я хотел унять твою боль, если бы я только знал, как... Расскажи мне всё. Хочу услышать всё, что случилось. Не стоит тебе волноваться. Давай я лучше позову доктора и... Расскажи мне, Джек. Потребовала я. Ещё больнее сделать мне уже никто не в силах. Ладно. Но если почувствуешь себя хуже, я сразу же зову врача. Пришлось соврать и кивнуть, но я не собиралась прерывать его, пока всё не узнаю правда станет моим горьким лекарством. Настоящее имя Чарли — Гарольд Шумейкер. Он из Вашингтона. Приехал в Портленд пять лет назад. Живёт в в морланде но никто из потерпевших не знал его настоящего адреса, как и имени, кроме первой девушки, с которой всё и началось. Когда я уходил, офицер Ортега пообещал связаться с ней и вызвать на опознание. Чем больше свидетелей тем больше шансов засадить его надолго. Что за девушка? Кто она? Лесли Рейнольдс. Они встречались несколько месяцев, когда Чарли ещё был Гарольдом. Джек вздохнул так, словно теперь всё стало ясно. Он любил её, а она изменила со своим коллегой. Узнав об этом, Чарли слетел с катушек. Чуть не убил её, но она не стала писать заявление. Посчитала, что заслуживает такой расплаты. Вот только её молчание породило дьявола. Я своими ушами слышал, как Чарли отзывался обо всех женщинах. Он перестал верить им. Тогда-то и перестал быть просто Гарольдом. Знакомился с девушками и мстил за предательство любимой девушки. Джек помолчал немного, а потом, глядя куда-то в стену, сдавленно сказал. «Рэйчел». Он повинен в нападении на одиннадцать девушек за все эти пять лет. Сознался, что искал повода выместить на них злобу, преследовал, играл в свои игры. Как и говорил Ортега, его привлекали женщины с увечьями, со шрамами. Они казались ему слабыми. Как раз то, что нужно, чтобы почувствовать свою силу, гадёныш. «Но я ведь не предавала его. Боже, да мы ведь все не встречались даже». «Ты была с ним мила, ходила на свидание, а потом выбрала другого», — объяснил Джек. «Этого было достаточно, чтобы приписать тебя к череде неверных женщин». «Поверить не могу. Это какой-то кошмар. Как будто что-то нереальное». «Это точно». Джек замялся, раздумывая, говорить то, что осталось недосказанным, то, что мучило его душу, или нет. Но за эти считанные недели я уже научилась распознавать, когда он держит что-то в себе. «Говори, Джек, что ещё?» Он не знал, выдавил Джек вместе с тяжёлым выдохом. Он действительно не знал, что Джерри был в пекарне. Хотел лишь отомстить, отнять то, что ты любишь. И он отнял пекарню, собаку, человека, заменившего мне отца. «Как же он мог не знать?» — вспылила я. «Была ночь, в пекарне явно горел свет, и...» Пробки вылетели. пока ты была без сознания, я переговорил со следователем из-за дела по расследованию пожаров. Они осмотрели щиток, пробки вылетели. Обречённым голосом повторил Джек. Так что света не было. Идиотское стечение обстоятельств. Я снова принялась плакать. От этой несправедливости, что забрала моего дорогого Джерри, От той роли, что сама сыграла в его смерти. Столько лжи. Единственная правда, которую он сказал тебе, в том, что у него язва. Если бы она не обострелась, вы бы ни за что не встретились в этой больнице. И ничего этого не было бы. Значит, пожар и язва свели нас вместе. Да, если судьба что-то задумала, она найдёт любой, даже самый идиотский предлог, чтобы осуществить свои планы. «Сколько лжи!» — повторила я, как заведённая кукла. «Как же кому-то доверять?» «Доверяй мне, Рэйчел!» Джек так крепко стиснул меня, что я охнула от боли в животе. «Доверяй мне!» — прошептала мне волосы. Мы просидели вдвоём слишком долго. Рассвет занялся над крышами домов, алым покрывалом, оплакивая тех, чья кровь пролилась ночью. И тех, кто тихо ушёл на больничных простынях. «Скоро у нас с тобой будет поровну шрамов». С горчинкой усмехнулась я, трогая перевязанный живот под больничной рубашкой. Эта одежда начинала мне надоедать. Я этого не допущу. Больше не допущу. Доверять Джеку? Пожалуй, это я могу. Это всё, что мне осталось. У нас полно было времени на разговоры, хотя оба проспали считанные часы. Я доверила ему самое сокровенное из своего прошлого а он — из своего. В то утро вместе с солнцем в нашу палату заглянула целая толпа народа. Мои родители — Эдди, Лили. Они стояли рядом с нами с улыбками, слушая, с какой нежностью мы говорим о них. Потом пришёл и Джерри, держа Лолу на поводке. И он ни разу не закашлял, потому что мёртвым не страшна аллергия. В ту минуту и во все последующие они останутся живы, пока мы вот так будем о них говорить. «Значит, теперь мы можем не бояться?» — спросила я, когда совсем рассвело. «Будем просто жить дальше, без Чарли и тех, кто накинулся на тебя в переулке». Джек не ответил, только сильнее прижал меня к себе. Но я ведь уже успела изучить его и знала, когда он чего-то недоговаривает. По его поджатым губам и мрачному молчанию я поняла, что есть что-то ещё».